Глава 23. Леся. О Максе я думаю весь следующий день. И когда опаздываю на пару, и когда сижу на ней. Это глупо, но, кажется, я думаю о нём каждую секунду. И о том поцелуе. Я ума не приложу, как и о чём теперь разговаривать с Максом, но увидеть его и поговорить с ним хочется в сердце. Но почему-то мой телефон молчит. Я сама не понимаю, зачем после второй пары стою у расписания. Причём не у своего факультета. Ощущаю, как внутри всё нервно подрагивает от осознания того, что я делаю. А я боязливо, озираясь по сторонам, изучаю расписание группы Ольховского. И сердце радостно подпрыгивает, когда вижу, что на третьей паре у него сегодня очередная консультация перед ГОСами. Только вот машины Максима нет на парковке перед универом. Я зачем-то и это проверяю. И совершенно случайно решаю идти на третий этаж в свой кабинет через второй, мимо той самой аудитории, где уже толпятся его одногруппники. Уверенно шагаю по коридору, гордо держа голову прямо. Только вот одним глазом смотрю вперёд, а другим — в бок Ищу широкие плечи, прислушиваюсь к голосам и чужому смеху. В общем, в свою аудиторию я возвращаюсь в полном разочаровании. Максима на занятиях нет. Не выдержав на паре, я, прячась за спинами своих одногруппников, достаю мобильный телефон и захожу в зелёный мессенджер. Макс был в сети чуть больше часа назад. Решаю уже сама написать ему максимально беззаботное сообщение. «Олеся, 1.06.11.07. А чего это мы прогуливаем подготовку к экзаменам? Билетов на твои госы у меня нет. И весёлый смайлик вместо точки». гипнотизирую экран под глухие удары сердца в груди. Но заветные две синие галочки о прочтении не появляются ни через минуту, ни через полчаса. Всю пару я сижу как на иголках. Ответа от Макса нет. Я стерзала в руках свой бедный телефон до того, что моя соседка по партии шикает на меня, гневно сверкая глазами. «Синичкина, хватит ёрзать!» — достала. «Мне преподавателя не слышно». а я его даже и не пыталась слушать. Мне интересно только одно — где Макс? И весь учебный день проходит в напряжении. Именно с таким настроением нехотя и на еженедельное заседание студенческого совета. Стоит только переступить порог аудитории, как появляются очень заманчивые мысли. Может, снова прогулять? И прогуляла бы, если бы не дедушка, сидящий сегодня дома — Начнутся опять расспросы и допросы, почему я явилась так рано. Поэтому всё равно приземляюсь за первую попавшуюся свободную парту и оглядываюсь. Почти весь совет в сборе. Нет пока только Алекса и ещё парочки ребят. А вот рыжая наоборот в этот раз весьма пунктуальна. Я не успеваю и подумать об этом, как Майер отрывает свой взгляд от телефона и встречается со мной глазами. Расплывшись в фальшивой улыбке, от которой хочется лишь вздрогнуть, Она тут же поднимается со своего места и направляется ко мне. «Как дела, красотка?» Инга снова устраивает задницу в модных брюках на краю моей парты. И слово «красотка» из её змеиных уст звучит скорее как унижение. «Нормально». Холодно отвечаю я, скрестив руки на груди. И опять приходится гадать, чего в этот осмайер от меня надо. «Как вечер вчера провела? Где была?» «Дома». Говорю ещё вещи. Может, до Рыжи всё же дойдёт, что общаться с ней я не хочу. Но выражение её идеального лица становится ещё более ядовитым. «Одна? А Макс? Его что, с тобой не было? А, ну да, он же был занят». Я едва сдерживаю, чтобы надменно не фыркнуть Инги прямо в лицо. «Да, был занят. Мной». Эта рыжеволосая стерва сейчас действительно пытается меня задеть своими тупыми расспросами. Но вибрация телефона в заднем кармане моих джинсов мешает мне ответить Инге. А когда вижу на экране мигающую надпись «Макс», то Майер отходит на дальний план. Схватив сумку, я тут же вылетаю из аудитории, а сердце чуть не выскакивает из груди. Дрожащими пальцами отвечаю на звонок. «Алло? Привет, сыничкина». «Переживаешь, куда я делся?» Осиплый, слегка заспанный голос в динамике творит с моим пульсом, да и просто со мной невообразимые вещи. Пульс становится неуправляемым, а ноги ватными. У меня самой даже пропадает голос. ольхов Нервно прочищаю горло. ольховский ты ещё спишь, что ли?» «Угу», — басит Макс. Я не понимаю, о чём разговаривать дальше. В мыслях словно ураган пронёсся. поэтому задаю самый тупой и банальный вопрос. «Время видел?» «И что? Я заболел?» Сипло говорит он. «Мое сердце ещё раз подпрыгивает в груди, только уже от жуткого беспокойства. Это ведь я виновата. Это всё из-за вчерашних холодных ванн. Помог называется. Сильно? Что болит?» «Нос заложен. Температура...» высокая? Сколько?» Я мечусь от одной стены коридора до другой и тереблю пуговицу на рубашке. На четыре градуса выше нормы. Раздаётся басистый и тоскливый вздох в трубке, а я в шоке замираю посреди коридора. Не составляет никакого труда посчитать, сколько это. Мои волосы встают дыбом. «Макс, ты хоть лечишься? Дома есть кто? Врачу звонил? Лекарство пьёшь? А...» «Воу-воу, лезь!» — сепло усмехается Ольховский, прерывая мою тираду. «Вопросов много, а я один. какому врачу звонить не буду. Попью витамин С, и норм будет». ну Но какой витамин С? Я чуть не ору на почти опустивший коридор. Максим, живо пей нормальные лекарства». «Так у меня их нет. Я даже не размышляю над своим решением, а просто чётко и грозно говорю недовольно сопящему Максу в трубку. Будут. Пиши мне свой адрес». Боязливо тяну за ручку массивную входную дверь одного из крутых жилищных комплексов в центре города, и она легко поддаётся, пропуская меня внутрь. Максим сказал, чтобы я входила без стука. В одной руке у меня сумка с тетрадками, в другой — увесистый пакетик из аптеки. Хоть я и оставила там почти всю свою стипендию, но сделала это без сожаления. Захожу в темный коридор и сразу натыкаюсь взглядом на огромное зеркало от пола до потолка. И тут же хочется сделать шаг назад и слинять отсюда. Выгляжу я, конечно... Старые джинсы, мятая рубашка в клетку и разбросанные по плечам волосы. Нужно было хоть немного привести себя в порядок после авральных утренних сборов. Но сюда я спешила гораздо сильнее, чем на пары. Я здесь. Слышу глухой зов из глубины квартиры. Оставив сумку и балетки возле двери, я осторожно двигаюсь на голос, а заодно потихоньку осматриваюсь. У Макса очень стильно. Небольшая гостиная, совмещенная с кухней в светлых тонах, широкий коридор с абстрактными картинами на стене. Не сравнить с моей старой и угрюмой квартиры в Сталинке. Но все завалены вещами Макса. Джинсы, футболки, рубашки. Всё валяется на диване и стульев в гостиной. Неодобрительно качаю головой. Ну и бардак. Сразу видно, Ольховский здесь живёт один. Но всё моё недовольство мгновенно испаряется, когда я оказываюсь перед приоткрытой дверью, откуда и слышался голос Макса. Я безумно нервничаю. Ладони холодеют, а сердце в груди тяжелеет. Но отступать некуда. Когда мне нужна была помощь, Макс приехал, не задумываясь. Правда, до этого не было таких сумасшедших поцелуев в ванной. Бесшумный вдох, выдох. И я неуверенно захожу в комнату. В небольшой светлой спальне тот же бардак. Повсюду вещи, а стол завален пустыми коробками из-под пиццы и бутылками газировки. Я осторожно осматриваюсь в поисках Макса. На огромной кровати... Лежит свёрнутое в кокон одеяло, из которого торчит только знакомый нос. А вот и больной. Кладу лекарство на уставленную стаканами тумбочку и решаюсь присесть на край кровати. Ты как? С волнением интересуюсь я, поглядывая на Макса. Что-то не очень. Бормочет огромный одеяльный свёрток. И мне так становится его жалко, что моя рука сама тянется к этому свёртку. Кладу ладонь примерно на его середину и осторожно поглаживаю. «Температура какая?» «Больше не мерил». Нахожу взглядом электронный градусник у подушки и показываю его Максиму. «Если такая же высокая, то будем вызывать врача». «Не хочу врача». Шмыгает носом Макс, покорно забирая градусник. «Говорю сразу. Я в больницу. Не хочу и не поеду». «Тебя никто туда ещё не забирает». Снисходительно вздыхаю я, закатывая глаза. Вроде мальчик большой, а рассуждение, как у ребёнка. Если ты вызовешь врача, а он придёт с уколами, то я с тобой больше дружить не буду, Синичкина. Бубнит он из-под одеяла. Я серьёзно. Писать и звонить не буду. И спасать от потопа тоже больше не приду. А целовать придёшь? С трудом сдерживаю себя, чтобы не ляпнуть это вслух. «Градусник, дай сюда, шантажист!» Проговариваю строго, услышав пиканье. Из-под одеяла появляется рука Макса и градусник. С нарастающей в груди тревогой забираю электронное устройство и готовлюсь увидеть кошмар на его крошечном табло. Но оно светится цифрой 37. Мир еще раз, что-то он тормозит. Хмурюсь я и возвращаю градусник под одеяло. Максим послушно перемеряет, но устройство опять показывает 37 и не градусом больше. Что там? Температура не упала? Кокон шевелится, и из него уже появляется не только нос, но и всё лицо Ольховского. Заспанное, помятое и обеспокоенное. Странно, но всё время показывает ровно 37. Может, сломался? Задумчиво кручу в руках градусник. «Капец». Не упала. Горько вздыхает Макс и опять шмыгает носом. Неожиданно меня пронзает мысль. «Ольховский, а когда ты говорил, что на 4 градуса выше нормы, ты что подразумевал? С подозрением посматриваю на одеяло». «Как что? 36,6 плюс 4 градуса? Это же 37?» Невозмутимо констатирует он, хлопая заспанными глазами. Ошарашенно смотрю на свёрток из одеяла на кровати. С ума сойти, занимательная математика. У меня в одночасье падает камень с души, но возникает непреодолимое желание взять и отвесить кое-кому звонкий подзатыльник. Макс, блин. Одновременно и с облегчением, и с возмущением выдыхаю я. Я думала, у тебя сорок, и ты здесь ласты собрался склеивать. Неслась к тебе с лекарствами, как угорелая. Что, прям неслась? Его заспанное лицо расплывается в довольной улыбке. «Да ну тебе!» — фыркаю я. Тоже мне больной. Вообще-то у меня насморк и температура 30. Сипит он и, наконец, приподнимается на подушках. Я изумлённо наблюдаю за тем, как из-под одеяла показывается недовольное лицо Макса. Ты б ещё в тулупе туда залез. Кашусь на его ласты размера эдак 45 -го. И едва сдерживаю улыбку. Макс, как обиженный ребенок скрещивает руки на груди и смотрит на меня из-под лобья, сведя широкие темные брови к переносице. Мама всегда говорила, что ноги должны быть в тепле. «Макс, у тебя жарище в квартире. Раздевайся и снова измерь температуру». Поколебавшись несколько секунд, он решает послушаться. Максим окончательно сбрасывает с себя одеяло, а заодно и лишние вещи. Схватившись за край своей толстовки, он тянет её вверх, а за ней тянется и надетая под неё футболка. И я оказываюсь в каком-то сладостно-горячем тумане, потому что реакция моего тела и всех моих гормонов подобна атомному взрыву. Мой взгляд прилипает к торсу Макса. Рельефные мышцы живота и выразительная дорожка тёмных волос, исчезающая под резинкой штанов, не оставляют мне выбора. Я как заворожённая пелюсь на тело Макса — пока низ моего живота настойчиво ноет. И не от боли, а от какой-то дурной теплоты в нём. Одновременно мне хочется изгореть со стыда, избежать и продолжать смотреть на то, как от каждого движения напрягаются крепкие мышцы на мужском теле. Ощущаю себя во всех смыслах не в себе. Не знаю, какими силами, но заставляю себя отвернуться. Лучше буду смотреть на бардак на письменном столе Макса, чем... О, боги! Думать о том, куда ведёт эта дорожка волос на его прессе. Я разделся. Отчитывается он. Надеюсь, не догола? Чуть не срывается с моего языка, но я сдерживаюсь. Молодец. Сухо проговариваю я. И вылез из-под одеяла. Максим покорно выполняет мою просьбу. Откидывает край одеяла, и на моей колени тут же приземляется планшет. Кажется, он вывалился откуда-то из недородеяла. я не придаю этому значения всего лишь секунду. Потом мои глаза расширяются. Экран планшета светится, поэтому мне не составляет никакого труда увидеть на нём эскиз рисунка. Мужчина в странной мантии, держащий в руках горящий огнём трезубец. И это не какая-то картинка, скачанная из интернета, потому что она открыта в специальной программе для рисования. Это твоё? поднимаю взгляд с планшета на Макса. «Ты удивлена, что у меня есть планшет?» Ехидна хмыкает он. «Я про рисунок. Это ты рисовал?» «Ну да». Макс спокойно пожимает плечами. Изумлённо смотрю то на него, то на экран планшета, то снова на Максима. «Как я упустила этот момент!» «Ты рисуешь?» Задаю весьма глупый вопрос. «У кого из нас горячка?» Макс улыбается. «Я же тебе говорил об этом». «Когда?» «Недоверчиво хмурюсь. Не может быть, чтобы я не запомнила такой факт о Больховском». «Когда с твоим кучерях и подрался». И моя память неожиданно проясняется. «Я вспоминаю. Мы сидели у меня на кровати, и я заклеивала Максу пластырем ссадину. К моему лицу моментально приливает кровь. Он мне не врал». Тогда у меня в комнате Макс сказал правду. Мы же действительно разговаривали с ним об этом, а я... Боже! Ну и дура! То есть ты не шутил про Колорадо?» — спрашиваю тихо. «Калифорния». Сразу же поправляет меня Максим, а потом саркастически усмехается. «Я похож на клоуна». Оставляю при себе ответ, что умирают от насморка в цветных шерстяных носках при температуре 37 именно они, клоуны — и опять смотрю на экран планшета. Ты давно это нарисовал? Пока ждал тебя. Да это так. Недовольно цокает Максим. Набросал немного. Потом что-то голова разболелась от температуры. А я, рассматривая каждый уверенный штрих, каждую деталь этого эскиза не понимаю. Ольховский сейчас серьёзно так пренебрежительно фыркает? Или чтобы произвести ещё большее впечатление? Но куда уже больше? Передо мной не какой-то там коревый рисунок школьника. Макс — это... Набираю полную грудь воздуха и восхищённо выдыхаю. Обалденно круто. На планшет ложатся пальцы Макса, а сам он придвигается ко мне. И так близко, что через пряди волос, прикрывающих моё лицо, проскальзывает его дыхание. Оно такое горячее. Значит, у Макса всё-таки температура. И не плевать, что я могу заразиться. Замерев, не отвожу глаз от пальцев Максима, которые скользят по экрану планшета. Он сворачивает окно с программы для рисования и нажимает иконку с надписью «Галерея». Вот. Можешь дальше полистать. Там, правда, много всего про комиксы. Это направление в иллюстрации мне особенно нравится. Сипло, но всё же с какой-то гордостью произносит Макс. Да и как не гордиться?» От того, что я вижу, у меня пропадает дар речи. Это уже не просто черно-белые эскизы. Это целые картины и миры на них. На одних изображены супергерои, на других — герои апокалипсиса, а ещё очень много фантастического и космического. Причудливые корабли, незнакомые планеты и их обитатели. Всё такое яркое и живое. Это неожиданно. Максим Ольховский вот так рисует — Этот шалопай, балагур оказывается, не побоюсь этого слова, талант? Нет, талантище. Я вспоминаю Нину. Кажется, рисование — это семейное дело Ольховских. Не понимаю. Шепчу обескураженно, медленно перелистывая один рисунок за другим. Что ты делаешь в нашем университете с такими способностями? Иногда учусь, иногда списываю. Чувствую я усмешку Макса. Он всё ещё сидит очень близко ко мне. Кажется, если я сдвинусь хоть на миллиметр в его сторону, то смогу прижаться к нему плечом. И это единственное, что может сейчас отвлечь меня от рассматривания рисунков. Но стараюсь об этом даже не думать. Я же не прижиматься сюда к нему пришла. Я удивлена. Говорю искренне, не сводя взгляды с ярких картинок на экране планшета. Надеюсь, в хорошем смысле. А то моего отца это не радует. Он хочет, чтобы я носил пиджаки и рубашки и руководил какими-нибудь фондами и счетами. Я не хотел учиться там, где учусь». Шмыгнув носом, Макс вздыхает. И в этом вздохе столько безысходности и тоски. «А чего хочешь ты?» Поднимаю глаза на Макса. «Хочу отдать дипломатцу и, наконец, заняться тем, что важно мне». Отвечает он, не задумываясь, и лицо его сразу становится серьёзным. У нас с ним такой вот бартер. Он хочет, чтобы у меня был этот диплом. Значит, он его получит. Я вдруг всё понимаю. Пазл, который я особо и не пыталась сложить, сложился как-то сам. А без экзамена у моего дедушки ты диплом не получишь и учиться не уедешь. Тихо вслух заканчиваю я свою мысль. Получается, что так. Как-то грустно усмехается Макс. Точнее... «Без твоей помощи». Мы замолкаем. Смотрим друг на друга и даже не моргаем. Максим так близко. Я замечаю, что на его правой щеке три крошечные родинки так забавно образует равнобедренный треугольник. И меня посещает колючая и неприятная мысль. «Максим ведь собирается уехать, а своей помощью я лишь приближу этот момент». Но тут же сама себя одёргиваю. «Так думать нельзя. Я не имею права». Ведь в слегка припухших глазах Макса столько мечты и веры. А ещё мне кажется, что очень медленно, словно каждая секунда безразмерно растягивается. Лицо Максима приближается к моему. Мои щёки тут же опаляют жар. Так, наверное, мне всё же пора. Быстро бросаю взгляд на планшет, блокирую его и откладываю с колен на тумбочку. Минут через десять измерь температуру и напиши мне ответ. а Лекарства самые необходимые я тебе принесла. И если болит голова, то рисованием пока увлекаться не стоит. Договорив, встаю с кровати, понимая насколько негнущимися стали ноги. «А ты куда?» — обеспокоенно выпаливает Макс. Делаю глубокий вдох и поворачиваюсь. Мое сердце совершает предательский кувырок. Макс, такой же милый взъерошенный и заспанный, так искренне удивлял смотрит на меня карими глазами. «Я? Домой?» Как-то слишком неуверенно мямлю — бросив меня больного на произвол судьбы?» Сидя на кровати, Максим обишенно хмурится и снова шмыгает заложенным носом. Уголки моей губ сами собой ползут вверх. Все мужчины как дети. «У тебя просто насморк, Ольховский?» Макс неожиданно достаёт свой телефон из-под подушки и активно стучит пальцем по экрану, а через секунду выдаёт с важным видом. Вот. По международному классификатору болезней Насморк входит в группу острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей, включающих в себя... Я едва сдерживаюсь, чтобы не засмеяться в голос. Растрёпанный и помятый Макс в куче одеял и подушек, зачитывающий мне выдержки из медицинских источников. Это самое настоящее чудо-юдо. И что же делать? Вздыхаю я уже с широкой улыбкой. Он отрывается от телефона и уверенно отвечает. Остаться и составить мне компанию на поздний завтрак. Я сегодня ещё ничего не ел. На секунду у меня перехватывает дыхание. То есть Макс не хочет, чтобы я уходила. От этой мысли ей страшно приятно. И страшно. Это значит, что мы опять одни в квартире. И вчера мы как бы не в шахматы играли, оставшись наедине. Или ты куда-то спешишь? Макс подозрительно прищуривается в ответ на моё затянувшееся молчание. Я тут же отрицательно мотаю головой, а он лишь сильнее впивается в меня взглядом. Тогда ничего не мешает тебе остаться. Да, Лесь?